Папка номер 19. Казахстан, октябрь 1963 август 1964 года. Дядя Ференс Коли. Наш главный вопрос, как отделить чистых от нечистых. Пробовали оба варианта. При Александре II Освободителя расходились мирно и постепенно. В революцию решили ничего не затягивать. На кровь и насилие внимания не обращали, просто рубили швартовы. Дядя Артемий Коля. Все, от невозможности разделить добро и зло. Они срослись, но по-прежнему друг другу чужие. От того мы мучаемся и болеем. Надо бы уйти, расплеваться и жить каждый своим домом. Жить, ничего друг о друге не зная и не помня, но надежды на это мало. Последней попыткой была гражданская война. Резать тогда пришлось по-живому, и было много крови. Дядя Юрий Коля От того, что грех с праведностью, как были вместе, так и остались, страшное ожесточение. Дядя Ференц Коля. Революция легализовала, дала выйти из подполья той ненависти, что в нас была. Сделавшись правой, эта сила разнесла старый мир в клочья. Дядя Юрий Коля. Дело не в том, что мы сделали страну полем битвы Христа с Антихристом, а в том, что каждый мнит себя христовым воином, ищет смерти остальных. Дядя Артемий, Коля. Противостояние Христа и Антихриста началось на Руси давно. Два с половиной века напряжение росло, росло, и в восемнадцатом году вышло на поверхность, превратилось в гражданскую войну. И сейчас я, Коля, жалею лишь о том, что между добром и злом не может быть мира. Дядя Святослав, Коля. Вопрос, могут ли на одной земле мирно сосуществовать грех и праведность, тем более, если эта земля святая, звучит вообще кощунством. Цари решали его, как еретики. Ленин, вслед за ним Сталин, встали на твердую почву веры. Земля обетованная есть земля Божья. Греху на ней места нет. Дядя Святослав Коля Если у Гоголя сначала вниз, в ад, затем шаг за шагом поворачиваешь, спасая, очищая себя от скверны, возвращаешься к Богу, то у революционеров другой путь. Нечистое раз и навсегда должно быть удалено, изгнано из народа. Раскаяние грешника притворно, оттого даже бывший он не может быть терпим. Не питай иллюзий, не говори, что его не видишь, он есть, просто затаился, ушел в подполье. Хуже того, даже если он мертв, расстрелянный, давно лежит во рву, в его детях, внуках зло непременно очнется, сделается только опаснее. Оно так живуче, наследуется, бог знает до какого колена, что должно наследоваться и наказание. Дядя Святослав Коля. Это сделалось основой закона о евреях. Египтяне писали в Верховный Совет Калинину, что раскаялись и уверовали, что Христу было все равно, кто ты Элен или Иудей. Главное, что ты встал и пошел за ним. Изворотливые, как присяжное поверенное, они особенно напирали на слова Спасителя, что Господь и из камней может создать себе сыновей Авраамовых. Вопрос обсуждался в ЦК, который в конце концов постановил: грех лжив и коварен. Египтяне враги избранного народа. Принять их к себе значит погубить семя Иакова. В луна святого народа могут быть допущены лишь единицы, подобные Елиезеру. В любом случае необходима всесторонняя проверка и поручительство минимум двух твердых евреев. Пояснение к словарю. Враги народа — те, кто должен быть уничтожен или изгнан из святой земли. Попутчики — те, кто вместе с народом Божьим вышел из Египта, но в душе так и остался египтянином. Лишение избирательных прав – запрет на участие в богослужении. Дядя Яну школе «Претензий к власти у меня нет. Вояя новый, откуда ни посмотри, советский народ, она, как хороший скульптор, отсекает все лишнее. Также считаю, что устройство небесных сфер и населяющего их сообщества, ангелов, есть лишь отражение земного порядка, чинов нашего человеческого общежития. Оттого убежден». Главная, а может и единственная цель Ленина всей нашей революции — окончательно, бесповоротно обрушить небесную иерархию, вслед за тем сместить с его престола и Всевышнего. Дядя Юрий Коля, Считаюсь с тем, что эти слова Христа, и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам», «Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Один из корней лысенкизма. Дядя Евгений Коля. В мире живут две группы этнических евреев, обычные и воздвигнутые из камней. Друг к другу они относятся с недоверием. Дядя Януш Коля. Да, отличие в репродукции. Первая плоть от плоти, вторая ученик от учителя. Постепенно эта разница сойдет на нет. Дядя Петр Коле. Про обычных сынов Авраамовых я не говорю, но и тех, что воздвигнуты из камней, Господь потом перетирает в песок. Дядя Ференс Коле. Возможно, тебе будет интересно услышать, что 23 декабря 21 года в моем присутствии в доме бывшей купчихи Серафима Андреевны Гуровой состоялась встреча, на которой обсуждалась была ли отмена крепостного состояния, случившееся при Александре II Освободителе, тем же, что и исход из египетского рабства евреев. Ее участники знали друг друга с юности, в большинстве даже были дружны, но этот вопрос их разделил. Что запомнил, постараюсь пересказать. Староминов, постоянный участник собраний Угуровой, человек вдумчивый и основательный, говорит медленно. В свое время окончил семинарию, потом Петровскую академию. Многие годы работал агрономом на опытной станции под Сергиевым посадом. Не большевик, но из сочувствующих. В общем и целом, да. Но есть и отличия. У нас сам фараон, уверовав в единого Бога, сделался для народа новым Моисеем. не только не препятствовал никому идти в землю обетованную, лично повел туда народ. По этой причине из земли рабства, кроме евреев, вышло немало и других племен, увлеченных общим движением, а главное – природных египтян. И вот в семнадцатом году, когда народ изготовился перейти Красное море, навсегда оставить прежнюю, насквозь греховную египетскую жизнь и никуда не сворачивая идти в землю правды и справедливости, природные египтяне, дворяне, стакнувшись в белую армию, перегородили ему дорогу. Те, что раньше вслед за Александром освободителем направо и налево клялись, что веруют в единого бога, давно уже Израиль истинный, снова показали настоящую сущность. К счастью, Красное море и на этот раз погребло восставших на Господа. До турецкого берега добрались немногие, но дело не кончено. По сию пору в среде избранного народа немало таких, кто лишь делает вид, что свой, на самом деле он враг. В общем, отделение чистых от нечистых – самая важная, самая сложная задача революции. Прежде чем удастся разоблачить предателей, пройдут годы и годы. Гуданов, о нем я ничего не знаю, видел его у Гуровой первый раз. «Русская история» вечные качели между землей обетованной и Египтом, который, чтобы больше запутать, то Египет Иосифа, то Египет Моисея. В эти рамки мы и зажаты, ходим туда-сюда, словно маятник. При начале пути узкие врата, Красное море. Каждый раз мы верим, что пройдем их без крови. В крайнем случае погибнут одни враги, мы же даже не замочим ног. Замерзшая вода, сверкающая ледяными стенами, как вкопанная, встанет от нас по обе стороны. Дядя Юрий Коля. Дети и жены, миллионы которых погибли во время гражданской войны от Тифа и Испанки, от голода, холода и холеры, были теми несчастными, что Иаков через двадцать лет после бегства, половина срока скитания народа по Синаю, идя в землю обетованную, поставил впереди своего стана, чтобы умилостивить и Сава. Коля дяде Петру. Кормчий говорит, что первая иммиграция еще в России приняла бегунскую веру. От Бог и спас, дал укрыться от зла. Коля дяде Евгению. Те, кто испокон века бежал и продолжает бежать из России, растягивают спасительный полог. Теперь он укрывает от зла и другие земли. Дядя Петр Коля. В Риме кубанский казак, он провоевал полных семь лет, мировая бойня и вся гражданская, объяснял мне, что любую войну, тем более ту, в которой одни дети Христа убивают других, признает за зло. В то же время и он верил, что не зря оказался в Италии. Нансеновские паспорта дадут ему, его товарищам, возможность с Деве Марии. помочь ей растянуть спасительный полог над миром. Говорил, что только те, кто страдал, принял много бед, понимают, этот полог для всех, потому что все мы — дети Божии. Дядя Петр Коле. Казак говорил об эмиграции как о добром зерне, которое пахарь горстями разбрасывает сейчас по всей земле. Надеясь спасти, засевает ее благодатью. Дядя Юрий Коле. Все сведется к тому, что пулок для Девы Марии мы, конечно, соткем и всех им укроем на равных и жертв, и палачей. Дядя Ференс Коля По прошествии времени и белые согласились с бегунами. Признали, что святая земля сделалась вотчиной антихриста. Сражаться с ним бесполезно. Чтобы спастись от зла, надо, как лод с семейством, оставить свой дом и бежать. Не оглядываясь. Дядя Артемий Коля. В 1878 году Скобелев, с огромными потерями перевалив Шипкинский перевал, вышел на равнину и был готов штурмовать Стамбул. Но Александр II остановил армию. Утешая, он писал генералу, что Константинополь обычная стоянка на пути в землю обетованную, в которую Россия идет и до которой обязательно дойдет. и объяснял, что аманитяне, так он называл австрияков, пригрозили, что если начнется осада, они ударят нам в тыл. Дядя Юрий Коля В 21 первом году при Врангеле русские войска наконец вошли в Константинополь. Но не силой, как верили и надеялись пять веков, и как не удалось при Александре II Освободителе, когда зимой, потеряв почти десять тысяч солдат, Взяли все-таки штурмом Шипкинский перевал и спустились в долину. А слабостью, самоумолением вошли гонимыми, преследуемыми беглецами, и здесь стенами святого города были укрыты и защищены, милостью Божией спасены от неминуемой гибели. И вот, Коля, никак не обойти вопрос, а возможен ли иной путь к Господу, или это просто самый прямой, короткий. Дядя Петр Коля согласен и с Юрием, и с твоим Капраловым. На путях промысла Божия бегуны ушли дальше империи. Тысячу лет избранный народ искал дорогу к колыбели своей веры, граду Константина. Сотни тысяч жизней были на это положены, все без толку. Не дался он царской армии, не дастся и нынешней, советской. Лишь белая, обратившись в войско голодных и холодных, в армию измученных, изувеченных изгнанников, никому не нужных беглецов, по чуду Господню, дошли до его стен, и они рухнули, будто ерихонские. Господь принял их, когда все отдав и все потеряв, гонимые и несчастные, они пришли сюда не воевать, а искать защиты. Здесь, в святом городе, как с евреями в Синае, он возобновил свой завет с ними, и дальше — они вечными странниками отправились кочевать по белу свету. Неся слово Божие, шли от одного города, одной земли, к другой. Дядя Юрий Коля. Федоровское общее дело не просто еще один комментарий к священному писанию. Оно пролог к отказу от Бога, от как такового завета с ним. В центре пятикнижия Моисеева, исход из Египта. то есть из страны во всех смыслах упорядоченный, будто чертеж, распланированный правильной сеткой каналов и дорог. Путь семени Иакова лежит сначала в пустыню, затем, если народ выдержит инициацию в землю обетованную, туда, где вода — чудо, и падает с неба, как перепела, где человек зависит от Бога и уже потому помнит о нем. У Федорова тоже исход, он хочет увести народ из городов, этого сонмеща вавилонских блудниц, купили греха и, наоборот, вернуть его в рукотворный всемирный Египет, от края и до края превратить землю в единое царство, налаженное, работающее, как швейцарские часы. Федоров — пророк мира, который устал от Бога, от его воли и непостоянства, главное — от его зряшных надежд на человека, который... по самой своей природе не есть и никогда не станет безгрешным ангелом нового мира, который готов взять на себя, отвечать и за нашу земную жизнь, и за нашу смерть. Мира, в котором никто не уйдет от страшного суда, но и каждый воскреснет, сподобится вечной жизни. Дядя Святослав Коля Ясно то, что предлагал Федоров кратчайший путь в Египет. Мир слишком приятен для глаз. Отвлекая человека, он мешает ему спастись. Надо все честно и справедливо выровнять, затем оросить, возделать, засеять. Это и будет новым исходом. Мы уйдем в разумный, упорядоченный мир, о котором столетия мечтали и египтяне, когда-то увлеченные проповедью Моисея, общим движением. Ни предатели, ни изменники и ренегаты. Сама святая земля вернется в Египет. Дядя Святослав Коля Так или иначе, приспосабливаясь к земле, мы перенимаем ее характер и наклонности. Не Бог, а именно земля воспитывает нас, лепит по своему образу и подобию. Она тот мир, в котором мы обитаем, и от того, примет ли она нас, признает ли, зависит вся жизнь человека. Египет плоская, на всем протяжении ровная страна, потому только там, в Египте, и можно было построить справедливое общество, общество равных людей – истинную землю обетованную. Дядя Ференц Коле. Федоров понимал совершенствование земли почти так же, как мы понимаем улучшение, исправление человеческой натуры. Дядя Святослав Коле, Мы учим о Египте, как о спустившемся на землю небесном Иерусалиме. Говорим о нем, как о рае, спроектированном и сначала до конца построенным человеком. Воспеваем его каналы и возведенные посреди пустыни города, в утренней дымке, как бы висящие над песками. Сравнивая с Палестиной, пишем о разумном рукотворном мире, независимом от стихий и прихоти высшей силы. О приведенной в порядок культурной и регулярной земле и о подобном ей человеке в результате упорного труда отставшим от варварства. и на все это есть благословение Господа, который велел человеку самому управляться на земле. Дядя Ференс Коли «Те пять шестых избранного народа, что не были увлечены общим движением и решили остаться, говорили уходящим, что Адам — Божье создание, оттого построенное в Египте руками человека. Каналы, храмы и города — все есть чудо Господне». Чудо разума Божьего творения, его силы, его могущества, а туда-сюда бродить совцами по Синаю, что же тут замечательного? Дядя Юрий Коля. Те, кто ушел, помнили это. Повернув назад, они сказали себе, что Бога нет, но есть рай, и это Египет, где все так и прет из земли. Дядя Юрий Коля. Когда-то во времена Исхода они переправились через Красное море, чтобы принести жертву Господу. Теперь, будто решив сдержать данное фараону слово, шли обратно. Они отказались от Бога, который не помог, не спас, наоборот, принес одни беды. Дядя Януш В Человеке усталость от Бога, который чересчур многого от него ждал. За эти несколько тысяч лет мы впитали его разочарование в нас, и теперь каждый, будто неудачный ребенок, себя стыдится. Конечно, самообманы случаются, но, в общем, все понимают, что больше он ни в кого не верит, ни на что не надеется. И так это тянется и тянется, а чего ради, и он, и мы за давностью забыли. Дядя Юрий Коля. Усталость от Бога, который переменчив, может казнить из-за ерунды, в другой раз смягчиться, простит. Дядя Степан, Коля. Отказ от Бога и от чуда, от воды от манны небесной, от перепелов, прочего, вызвал невиданное ликование. Буквально взрыв его, все сами и своими руками. Это и было свободой. Дядя Петр, Коля. «К чудесам у твоего дяди Святослава сложные отношения. В пятнадцатом году перед уходом на фронт он написал сестре Кате, что, кажется, наш народ закалился и окреп, стал, наконец, достоин своего Господа. Мы больше не пеленочники, и даже за помощи, как народ еврейский, поддерживать нас теперь не надо. А в тридцать четвертом году уже мне, Федоров, Вернадский и Революция, внушили народу, что ему достанет силы встать». Пойти и дойти до небесного Иерусалима. Для этого не нужно никаких чудес. Ни бьющей из-под скалы воды, ни манны, ни перепилов и завета тоже не нужно. Чудеса есть слабость, есть несамостоятельность, зависимость от Господа. Советского человека они могли бы только унизить. Дядя Ференс Коля. Слишком часто люди исхода делаются людьми возвращения в рабство. Может, они просто легки на подъем, а куда идти им все равно. Дядя Юрий Коля. А может, в них, наоборот, много оседлости? Увлеченные общим движением, они поднялись, пошли за Господом, однако затем одумались, стали поворачивать обратно. Дядя Петр Коля. «У Юрия другое понимание времени». Он утверждает, что при переходе через Красное море те, кто уходит из Египта, всегда сталкиваются с теми, кто туда возвращается. Часто даже они ждут друг друга, чтобы вместе воспользоваться расступающимися водами. Из-за этого столько крови, столько сумятицы и неразберихи. Из-за этого столько запутавшихся, тех, кто пошел не с теми и не туда. Дядя Юрий Коля «Мы в усмерть запутались». кто из нас египтянин, а кто народ Божий. От того, почем зря режем и режем друг друга. Дядя Артемий, Коля. Среди возвращающихся в Египет было много трусов и паникеров. Иногда, уже войдя в море, они начинали вопить. А что, если фараон, когда народ предстанет пред ним, спросит, почему семя Иакова предал родину? Страну, в которой родилось... выросла и пошло за каким-то проходимцем, провокатором Моисеем. Того хуже потребует ответ за казни египетские. Как они тогда оправдаются? Чем вымолят себе прощение? И тут же начиналась общая истерия. Самое любопытное, что это безумие разом охватывало всех, и тех, кто шел из Египта, и кто, напротив, возвращался обратно. И они, будто малые дети, скуля и стеная, вместе бросались к какому-нибудь поводырю. Чтобы успокоить народ, навести порядок, в частности разобраться с главным, кто куда идет, приходилось в сотый раз останавливаться и объяснять потерявшим разум людям, что ничего бояться не надо. Никто ни в чем обвинять их не станет. Фараон будет им только рад. Если же все-таки возникнут вопросы, они скажут, что, как и говорили сыну солнца, уходили в пустыню принести жертву своему богу, а теперь, держа данное слово, возвращаются домой и готовы преданно, старательно исполнять любые повинности. Когда фараон это услышит, он растрогается и никому ничего не поставит в вину. Наоборот, как отец блудного сына прижмет народ к груди, скажет, что лучше любого бога, Неважно, где он обитает, в пустыне, на горах или в морской бездне, напоит и накормит семя Иакова, защитит его от невзгод. Дядя Ференс Коли Те, кто переправился через Красное море обратно в Египет, были встречены не праздничным фейерверком, а казнями. Голод, вши, смертоубийство, гражданской войны. И приняли это как должное. Вера, что путь искупления, страдания, иного не дано, разделялась всеми. Коля, дяди Петру. Я спрашиваю кормчиво, а нельзя ли хотя бы сделать так, чтобы было меньше крови? Он отвечает, что вера странников тихая, она будто таится, От оттого бегуны редко ходят столбовыми дорогами, предпочитают проселки и лесные тропы. Но ведь все мы в сущности одна душа, малое пространство. На этом пятачке тем, кто продолжает уходить прочь от Создателя, с теми, кто уже раскаялся и теперь возвращается к Отцу Небесному, разойтись нелегко. Кроме того, египтяне, сколь бы ни были они многочисленны, тяжело переживают, считают за измену, если ты с ними не заодно и, следовательно, народ не полон.